ЧЕТВЕРГ ПОЗДНИЙ СВЕТ Глядя в последний раз на слегка заснеженные московские улицы, Вадим даже представить себе не мог, что когда-нибудь он снова сможет вернуться сюда. Он считал, Этот свой путь до известной всякому москвичу Троицкой больницы, последней в своей жизни дорогой. Отсюда, издалека, печально знаменитая Столбовая, виделась ему чем-то вроде склепа, из которого уже не было выхода. Господи! мысленно сетовал он, за что мне все это? За какие грехи? машина вырвалась из загородного шоссе мимо окон замелькали ловкие дачки домики подмосковья рассеченные вдоль и поперек аккуратными грейдерами. буйный связанный по рукам и ногам парень постепенно очухиваясь от наркотиков натужно замычал задергался на искусанных губах выступила пена а истерзанные видения микрокроличьи глаза его казалось вот вот вылезут из орбиты Эвакуатор, изжеванный жизнью и частым куревым мужичок в изрядно поношенной кожанке, лениво сплюнул себе под ноги и сказал квакающим голосом, — Ишь ведь как его выворачивает! Давно такого не важивал, видно, не жилец раз в Троицкую. И это его восклицание только лишний раз утвердило Вадима в горьком предположении — «Хана тебе, Вадим Викторович, наверняка хана!» Долгой, ледяной жутью свело сердце. Что-то там внутри него обморочно надломилось, и он скорее почувствовал, чем услышал себя, свой голос. «Что, папаша, дрянь мое дело! А то как же!» э то он этот жлоб в кожанке не дал ему, не подарил надежды». — Думай, куда едешь! — и докончил в растяжку почти с наслаждением. — Столбовую! Больше вадимы не пытался заговаривать. Какой смысл было ему расстравливать себя и свой ужас перед будущим? Он только мысленно, как бы вознаграждая себя за минутную слабость, длинно, матерно выругался, добавив в конце к этому — сука! «Сука!» А тому, нет, не сиделось, не молчалось совсем. Его прям-таки выламывало сладострастным, жлобским желанием мытарить и добивать ближнего. Раз лекарства не помогли, значит, туда. И снова с наслаждением, только теперь с особым. В Столбовую я, там таких навалом жрут. Пьют, пьют, баб потребляют, живи, не хочу. В нем в поломнутре жлоба все торжествовало, и гнилостный запах его зубов витал по фургону насквозь промороженного рафика, а я бы их своим манером... Что им небо коптить без пользы? В наше время техника на этот счет, знаешь, какая? Скачайся, люб дорого. Один укол, и ваших нету. Кажется, еще немного, и Вадим бросился бы на него. Но в это мгновение тот неожиданно, щедрым жестом выбросил вперед себя, едва початую пачку сигарет. — Кури, малый, а то совсем смерзнешь. — Не курю. Из вступления сразу схлынуло. Не привыкал, не воевал, видно, молодой еще. У жлоба в старой кожанке даже жеванное лицо его обмякло. Бывало, лежишь в окопии, вша озверела, бабу хочется в коленках ломит, а затянешься раз-другой, вроде ничего, жить можно. Ты в гражданке кем был? Артист. «Смотри!» — Кожанка уважительно заскрипела. «Первый раз артиста эвакуирую. Надо полагать, родня сработала». И хотя Вадим смолчал, тот по одному ему ведомым признаком понял, что угадал, и, радуясь своей догадливости, подобрел до предела. Видно, на барахло позарились, опеку оформили, гадьё. Да нет у меня никакого барахла. тогда интриги Победно объявил эвакуатор, искосо определяя блудливым взглядом произведенный эффект. «Факт интриги! Выходит, сидеть тебе, малый, в Троицкой, не пересидеть. Здесь у них, как пить дать, и врачи купленные!» Его явно заводило на речь длинную, и не менее жлобскую, чем в начале. Но в это время машину сильно тряхнуло, и после этого не переставало трясти. Асфальт кончился, за окнами потянулся проселок. Дома, дачи сменились упитанными пятистенниками с телеантенами над оцинкованной кровлей. Вялая поземка медленно наметала вокруг них пузатенькие сугробы. Потлатый снова замычал и задергался. Изможденное лицо его потекло радужными пятнами, и Вадим, холодея, с отчетливым отчаянием отметил про себя с такими попаду. Тогда лучше в петлю. Эвакуатор, в свою очередь, неожиданно потускнел, заскучал быстрыми глазами куда-то в окно, и неожиданно мастерски стал тихо высвистывать себе под нос, хотят ли русские войны. И стало сразу видно, что жлобство его скорее от короткого ума и душевной лености, чем по свойству натуры что человек, он давно выпотрошенный жизнью, да вдобавок еще и вывернутый после этого наизнанку, оттого и выглядит таким изжеванным и полым. Жуть под сердцем Вадима притупилась, или, вернее, вошла в постоянное, почти неощутимое состояние. И он обрел, наконец, способность к обычному житейскому размышлению, и стал размышлять, и все события последних дней начали выстраиваться перед ним в одну логическую цепь, в один взаимопроницаемый поток. Еще в ту ночь, когда последний огонек узловска исчез за срезом оконного проема, и сырая ночь вплотную приникла к стеклу, Он почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Встреча с родней, как она, эта встреча, рисовалась ему в воображении, должна была разомкнуть ту отчужденность, то душевное одиночество, в которое чуть не с младенческих ногтей заключила его судьба. Он надеялся, что через деда и тетку он войдет в прямое, кровное соприкосновение с внешней средой, соприкосновение, которого так недоставало ему все эти годы. Решаясь объявиться у Петра Васильевича, Вадим заранее предполагал возможность конфуза, мало того, готовился к нему. — Оттого и осчастливил он деда, едва держась на ногах. Оттого и нервничал, и куражился за столом, что видел, чувствовал, не получается сердечной завязки, и возникшие вдруг семейственные его с ними единение только до порога. Им словно бы выпало существовать по двум противоположным сторонам некоего треугольника, встретиться в верхней точке, которого у них уже не было ни сил, ни желания сколько-нибудь удерживаться на этой самой точке. Разумеется можно было сделать еще одну попытку связать несвязуемое но бессмысленность ее этой попытки представлялась ему настолько явной что одна мысль о ней вызвала в нем болезненное томление и протест почти всю сознательную жизнь вадима окружали посторонние люди посторонние друзья посторонние приятельницы затем посторонняя жена И ее посторонние родственники все они имели к нему какое то отношение или касательство и порою самое заинтересованное но никто из них никогда не стал для него больше чем просто другом приятелем женой Жениным родственником. жизнь их текла сама по себе никак непосредственно с его жизнью не сопрягалась до тридти лет В суете и возбуждение актерской моиты вадиму даже и задумываться по этому поводу не приходилось но однажды в тусклом номере гостиницы в казани он пробужденный тяжким и сумеречным похмельем вдруг увидел себя со стороны маленьким затерянным и жалким существом до которого никому ну вовсе никому на свете нет дела и о сжавшись, как балла в детдоме, под одеялом в комок заплакал, вернее, даже не заплакал, а заскулил, словно брошенный по ненадобности щенок. Именно страх той казанской ночи и погнал Вадима к забытому было уже порогу, где его давным-давно никто не ждал и где он так и не изведал облегчения, а дома в Москве Вадима ждала записка Я у мамы, приедешь — позвони. Если раньше всякая очередная ее ложь вызывала в нем приступ бессильного гнева, то сейчас, мысленно восстановив их, жены и тещи, нехитрую систему взаимовыручки, он только брезгливо поморщился. Дуры! Женился Вадим беззаботно и неожиданно для самого себя. Как-то в пьяном угаре и толкотне по разномастным компаниям перед ним обозначились влажные, миндального цвета, и, как ему тогда показалось, единственные для него глаза. Утром, уткнувшись в его плечо, она сквозь судорожный плач умоляла не бросать ее хотя бы одно время с тем, чтобы ей легче было объяснить матери свое первое ночное отсутствие. После недолгого сопротивления он сдался, подумав, а почему бы и не С тех пор слезы стали ее против него оружием. Слезы помогли ей заставить его зарегистрироваться с ней. Слезами замаливала она свои боли, чем мимолетные измены. В слезах растворяла частые ссоры и обиды. Иногда Вадиму становилось невмоготу. И он, решаясь, наконец, прощально складывал в чемодан самые необходимые для холостяцкого быта пожитки, но стоило ему взяться за ручку двери, как слезная истерика проникала его брезгливой жалостью, вынуждая беспомощно опускать руки и уныло сдаваться. Вадим не мог ревновать жену, потому что никогда не любил ее. Его бесили только победительные улыбочки их общих приятелей и знакомцев, с которыми она путалась. Чаще всего людей пустых. И чем ничтожнее оказывался его очередной соперник, тем нещаднее клял Вадим свою слабохарактерность. Но после происходившего вслед за этим бурного объяснения все повторялось сначала. Теперь же небрежно Ребром ладони, отодвинув записку жены в сторону, Вадим даже не затруднился вопросом, когда и с какой целью она, эта записка, здесь оставлена. Все, что стояло или могло стоять за ней, этой запиской, виделось ему сейчас таким пустяшным и малозначительным, что, едва вспомнив посещавшие его в подобных случаях удушливые иступления, он подивился своей столь острой в прошлом чувствительности. Боже мой! какое право, блажь все это. Сейчас ему казалось, что в сравнении с той головокружительной пустотой, какая заполняла его в эту минуту, с ее тошнотворным жжением и нестерпимостью, все на свете выглядело назойливым, многословным и необязательным. Он почувствовал себя человеком, которому с грехом пополам, но удалось дойти по узенькой жердочке до самой середины пропасти, а двинуться дальше у него уже не хватает ни дыхания, ни воли. И поэтому все, что происходило в эту минуту по обеим от него сторонам, его уже не интересовало, не могло интересовать. Для того, чтобы погибнуть, ему надо было только посмотреть вниз то есть в себя, и он не выдержал этого соблазна и посмотрел. Ах, как они легко, без сопротивления подались эти чудоклавиши газового божества! Вадим лег на такту, заложил руки под голову и блаженно опустил веки. Падение было не стремительным, а почти парящим. Сначала он почувствовал легкий запах, быть может, чуточку приторный, затем восхитительное головокружение, словно в детстве в сокольниках, на карусели, и, наконец, блаженное забытье, как в хмелю, только гораздо полнее и удивительнее Первое, что он почувствовал, определив над собой больничный потолок, был стыд, обморочный, удушливый, от которого его почти тошнило. Он был рванулся из своих пут, но накрепко прибинтованных к койке лишь вскрикнул от унизительного бессилия и уже больше не умолкал. Он кричал беспрерывно целые сутки, кричал, заглушая собственную к себе брезгливость, а когда затих, наконец, судьба его была решена. Во всех входящих и исходящих он уже значился тяжело больным. И вот теперь его везли в санитарном рафике в загорную больницу, И желчный эвакуатор в кожанке насвистывал себе под нос, хотят ли русские войны. Он насвистывал этот мотив с таким остервенением, как будто впрямь хотел убедить кого-то невидимого в том, что нет, не хотят. Машина медленно взяла подъем, круто развернулась, и сквозь завесу заметно окрепшей метели Вадим увидел приземисто Казарменного вида здания, вокруг которого смутно угадывалось множество флигелей и пристроек, забранные решетками бельма окон, слепо вбирали в себя рассеянный свет в южного дня, не испуская обратно в мир ни звука, ни проблеска. — Дома, малый! — сразу же ожил и засуетился эвакуатор. — Вылезай, сдам тебя под документу! И ступай себе в палату, заваливаясь на боковую, ешь да спи, вот и вся теперь твоя работа. Ах, завидки берут!» И ясно было, не врал. Действительно завидовал, даже раскраснелся слегка от умиления перед такой перспективой. «Нет, ей-богу, а теперь топай и поперет меня этого!» Он коротко кивнул через плечо, «потом сами примут». В приемном покое Эвакуатор во всем выказывал себя своим здесь человеком. По-хозяйски расхаживал из одной комнаты в другую, собственным треугольником открывая и закрывая дверь. Шумно со всеми здоровался, а когда получил, наконец, сдаточную расписку, даже расчувствовался перед Вадимом. — Эх, эх, малый, жизнь наша Бекова, солдат лежит, служба идет. Где не жить лишь с хлебом? Какие твои годы?» Он снисходительно пожевал дряблыми губами и сыпанул еще от полноты сердца. «Как говорится, от сумы, от тюрьмы, где наш не пропадала Век живи, век учись, а помрешь дураком. Кто не был, тот будет, а кто был, тот хрен забудет. В общем, как в песне поется, «Приди, приди ко мне, свобода золотая, А я обогрею тебя ласковой душой». Он выхватил было из кармана сигареты, но, видимо, вспомнив, что Вадим не курит, сунул их обратно, отчаянным манером махнул рукой, бодренько засеменил к выходу и вышел. И, обитая войлоком, дверь мягонько зашлепнула за ним. Последняя ниточка, хоть и призрачно но связывавшая Вадима с тем миром, оборвалась, и он остался наедине с этим. когда вадимов ввели в ординаторскую. Врач, занятый изучением его истории, не поворачиваясь к нему, молча кивнул на стул, стоявший чуть поодаль от стола, продолжая в то же время заниматься своим делом. Птичий профиль его смуглого лица, четко выделяясь на фоне оконной березны, только подчеркивал вьюжную бесприютность январского дня. Чтение чужой жизни, видно, доставляло ему большое удовольствие. Просмотрев очередную страницу, он снова и снова возвращался к ней, то и дело поклевывая авторучкой, лежащей сбоку от него раскрытый блокнотик, и при этом все похмыкивал, все покашливал задумчиво и со значением. Наконец он захлопнул скрышеватель, бережно, предварительно погладив, отодвинул дело в сторону и, повернувшись к Вадиму, Ласково отрекомендовался. — Меня зовут Петр Петрович. — Ложков. Вадим поперхнулся. Уж слишком необыкновенным оказалось у доктора лицо, узкое, усеченное к носу, с широко и косо расставленными глазами оно позволяло ему и не поворачиваясь наблюдать собеседника. — Вадим Викторович. — Так, Вадим Викторович, так. Тот говорил тихо, вкратчиво, как бы заранее предполагая в пациенте человека тяжелобольного и опасного, и тем самым давая понять, что лично он, Петр Петрович, готов к любым неожиданностям. Весьма рад с вами познакомиться, Вадим Викторович. Но по мере того, как в разговоре выяснялось, что перед ним человеческая особь в твердом уме и ясной памяти, Птичье око доктора тускнело, речь обессвечивалась, движения становились вялыми и машинальными. Резкое лицо его принимало все более обиженное выражение. Он словно бы искренне скорбел за всю московскую психиатрию, которая подсунула ему вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий. В конце концов, откровенно пренебрегая объяснениями пациента, доктор жалобно отнесся в сторону двери. нюра В проеме двери в смежную комнату тотчас выросла высокая старуха в подшитых валенках и, не говоря ни слова, решительно двинулась на Вадима, повелительным кивком подняла его и, открыв своим ключом дверь перед ним, легонько вытолкнула в палату. Только сейчас, после вчерашней приемочной суеты и полугорячечного сна на новом месте, Вадим как следует осмотрелся. Определение представляло собой широкий коридор, по обеим сторонам которого Располагались низкие сводчатые палаты. От коридора их отделяла массивная, квадратные формы колоннада, так что сообщение между ними было полным и постоянным. Одна из палат, приспособленная под столовую, считалась общедоступной, и здесь в перерывах между едой шумно колготило нечто вроде клуба. Резались во все настольные обсуждали перспективы на выписку, мимоходом решая вопросы внутреннего и планетарного порядка. Вадим потолкался был в общем гомоне, но, видно, еще не принятый вполне за своего, не нашел собеседника, а потому уж через минуту повернул к себе без особого, впрочем, огорчения или обиды. Сосед Вадима покойки, черный, стриженный наголо парень с резко выдвинутым вперед тяжелым подбородком поднял на него влажные цвета сосновой смолы глаза, доброжелательно улыбнувшись ему, и снова уткнулся в клеенчатую тетрадку, которую заполнял быстрым и мелким почерком. Стоило Вадиму лечь и закрыть глаза, как гулкие видения недавнего прошлого обступали его со всех сторон. То грезилось, будто собирает он бригаду от якутской филармонии, а Власов отказывает ему в красной строке. То являлась вдруг теща Александра Яковлевна, которая по своему обыкновению обвиняла его во всех смертных грехах, кстати и не кстати, поминая о загубленной жизни дочери, Рассадился у него в ногах дед Петр и с молчаливой укоризной покачивал головой, глядя на непутевого внука. — Слушай сюда, паря! — кто-то бесцеремонно расталкивал его. — Проснись, землячок! Размытая сонным пробуждением перед Вадимом явилось лицо. Лицо все более и более определялось а, определившись уже совершенно, оказала себя улыбчивым удивлением. — Что, мол, не узнаешь, брат?